Глава одиннадцатая. Алик не обманул. И ближе к обеду на небо набежали тучи, поднялся ветер, начался дождь, который быстро перерос в ливень. А что такое тропический ливень, наверное, многие знают не понаслышке. С неба льет стена воды, напитывая истосковавшуюся по влаге землю, омывая тротуары. Воздух пахнет озоном, но не свежестью. Ветра хватает ровно на то, чтобы нагнать тучи, а потом... Воздух замирает. Дневная жара превращается в духоту, что проникает в каждую пору, расползаясь под кожей, оседая на ней испаренной. Но вот светлеет, и кажется, что дождь сейчас прекратится, выпустит на волю ветерок, что разгонит тучи. Только впечатление это обманчивое уже через минуту начинает лить еще сильнее. Диана сидела на веранде, обдуваемая настольным вентилятором. Сегодня Лена настояла, чтобы она пообедала в кругу ее семьи. Да и Диана не сопротивлялась. Хватило бы пары шагов под открытым небом, чтобы промокнуть насквозь. И никакой зонт не спас бы. Настроение Дианы можно было сравнить с погодой. Не знаешь, что ждать дальше. После возвращения от Алика она какое-то время не находила себе места, ругая, на чем свет стоит. Зачем? Зачем она согласилась на этот поцелуй? Что и кому хотела доказать? Почему вдруг сама этого дико захотела? Что-то перевернулось в ее сознании, когда губы Алика коснулись ее. Произошел взрыв мозга. Во внутренностях образовалась воронка, в которую теперь засасывала все ее эмоции. Но они продолжали рождаться, Воспоминания о поцелуе вспыхивали в голове, заставляя сердце колотиться на пределе возможности, а Диану задыхаться совсем не от духоты на улице. Она прижала пальцы к губам и вспоминала. Вот он склонился к ее лицу, обдавая его теплым дыханием. Она замерла, боясь шевельнуться. Глаза в глаза его становятся все ближе, пока картинка не начинает расплываться, а она тонуть в этих золотистых озерах. Его губы. Они сначала коснулись ее слегка, даже невесомо, а потом прижимались сильнее, заставляя открыться навстречу. Их дыхание смешалось, а голова Дианы пошла кругом. Языки переплетались одновременно с тем, как руки Дианы обхватили Алика за шею, зарылись пальцами в шелковистые волосы. Больше она ничего не видела и не слышала. Шквал новых ощущений был настолько силен, что смыл все остальные мысли – Она только и понимала, что этот поцелуй – самый приятный в ее жизни. А еще она даже примерно не ожидала, что такое возможно. Какая там работа! Сколько ни пыталась, Диана не могла сосредоточиться на романе. Раскрытая тетрадка уже пару часов как просто лежала на столе. Для виду, для маскировки, чтобы никто даже не догадался, что творилось сейчас в душе Дианы. Для всех она была занята работой, но сама-то знала, что это не так. Перед мысленным взором все время всплывал облик Алика. Его лицо, глаза и то, как он смотрел на нее перед тем, как поцеловать. Раз за разом она переживала тот момент и понимала, что хочет повторения, а то и продолжения. И эти мысли особенно пугали, ведь это Алик ее целовал, тот самый Алик, который ей так не понравился с первого взгляда, чьи жизненные принципы шли вразрез с ее, который возвращен был на традициях, чуждых Диане. С момента знакомства она отнесла его к категории людей, с которыми избегает общения, просто потому, что они не такие, что ей некомфортно в их обществе, что интересы их разнятся, не находя точек соприкосновения. Таких людей Диана избегала по жизни, стараясь относиться к ним лояльно, не осуждать. Ведь она не могла не понимать, что если мы чего-то не принимаем, совсем не обязательно, что этого не может быть. В конце концов, в жизни есть куча всего, что претит именно ее душе. Но оно есть, и от этого никуда не денешься. Они с разных полюсов. Даже родились. Она на севере, а он на юге. У него большая, нет, даже огромная семья, дружная и шумная. А у нее только мама да семья тети. Надеялась, что вскоре появится своя семья. И даже считала, что она у нее почти есть. Но и тут не получилось. Он привык жить окруженной людьми, она же любит одиночество. Нет, она, конечно же, тоже любит людей, но в качестве объектов для наблюдения. В свое личное пространство мало кого впускала. И Алик в него попал случайно, по какому-то нелепому стечению обстоятельств. Чем дольше Диана думала, тем меньше находила точек соприкосновения с соседом, тем прочнее в сознании укоренялась мысль, что поцелуй можно считать случайностью. Только вот в одном она никак не могла себя убедить, что не настолько он ей и понравился, чтобы хотеть повторения. Тут уже разум рассудил самостоятельно, а фантазия подкидывала картинки, как Алекс снова ее целует, как замирает она от восторга в его объятиях. Диана до такой степени извелась от всех этих мыслей и вынужденного безделия, что с радостью сбежала из дома, как только дождь перестал. Ей было даже плевать на духоту и влажные испарения под палящим солнцем. Главное – уйти подальше от того места, где она точно знала, находится Алик. Вряд ли он выбирался из дома в такую погоду. И еще желательно не думать, как он реагирует на случившееся между ними. По сравнению с утром море заметно разволновалось. Наверное, такие волны еще нельзя назвать штормом. Диана не сильна была в подобной классификации, но они уже агрессивно обрушивались на берег, заливая половину пляжа. Желающих искупаться в волнах не наблюдалось, и пляж показался ей неожиданно пустынным. Но и такое море Диана любила, признавая его право на недовольство. Она устроилась на каменном парапете набережной в той ее части, что пряталась под деревянным навесом и оставалась сухой, Камни оказались теплыми, и сидеть на них, свесив ноги, было приятно. Бушующая стихия завораживала, шуршание волн странным образом успокаивало ураган в ее душе. Постепенно и мысли потекли более плавно. А когда солнце спряталось за новой тучей, и дышать стало легче. По пути на пляж Диана купила себе колу и чипсы. Любила она побаловать себя иногда вреднятинкой, как сама называла такую пищу. И сейчас с удовольствием хрустела, прихлебывая из бутылки и наблюдая за влетающими и идущими на посадку самолетами. Совсем рядом находился аэропорт. Целыми днями народ прибывал на отдых и отправлялся после него домой. Кому-то, наверное, не нравился шум турбин, но Диана находила в этом дополнительное очарование. Даже близость аэропорта она относила к разряду всей той экзотики, что ее окружала на отдыхе. Не Невдалеке от Дианы, прямо на камнях, расположилась небольшая компания. Три парня и две девушки. Они пили вино, по всей видимости, много курили и веселились. Диана смотрела на них и понимала, что даже в их возрасте такой не было. А когда прислушалась к разговорам и поняла, что мат там редко разбавляется нормальными словами, то и вовсе приуныла и почувствовала себя старухой. Так и хотелось подойти к ним и сделать замечание, что тут вообще-то и дети с родителями прогуливаются. Но, конечно же, она этого делать не стала из-за чувства самосохранения. Никому ее нравоучения не нужны, а грести рискуют по полной. Время шло, на улице уже сгущались сумерки, а молодежь становилась все пьянее. Диана думала, что вот они сейчас допьют пластиковую бутыль с вином и уйдут с пляжа. Куда там? За первой, как по волшебству, появилась вторая, и веселье разгорелось с новой силой. От пошлых анекдотов и ржание уже становилось не по себе, но и уходить не хотелось. Море притягивало взгляд магнитом. Дома в четырех стенах она с ума сойдет от мыслей. А тут хорошо, спокойно. Нет, уже не спокойно, кажется. Море тоже волновалось все сильнее, и волны уже вовсю лизали края покрывала, на котором и расположилась компания. А они этого даже не замечали. Вдруг один из парней, что казался Диане самым пьяным и уже какое-то время не принимал участия в общем веселье, встал, стянул шорты и направился к пирсу. Диана напряглась, а потом и вовсе запаниковала. Парень, шатаясь, упрямо брел по камням с явным намерением искупаться. «Ребята!» – крикнула она тогда, вскакивая с парапета. Ее услышали, и несколько пар глаз уставились на нее с недоумением. «Остановите его! Купаться сейчас опасно!» – указала она на парня, который уже добрался до пирса и даже ступил на него. А пирс-то этот был покрыт тиной и скользкий, как лед. На него и в штиль-то опасно было забираться, не рискуя покалечиться. А сейчас и подавно – Днем, когда на пляже было полно туристов, спасатели за этим пристально следили и сразу же из рупора отгоняли любителей экзотики. А сейчас спасателей не было, а и купания гласил плакат, выставленный перед спуском на пляж. На призыв Дианы последовала вялая реакция. Те, с кем еще только что пил парень, лениво посмотрели в его сторону и отмахнулись от Дианы со словами, что мальчик взрослый и сам разберется. «Да как же!» В ее же душе паника разрасталась с бешеной скоростью, она же и погнала Диану на пляж. Парень ковылял по пирсу, поскальзывался, падал, вставал и шел дальше, как зомби, честное слово. Да он уже, наверное, все коленки стесал об камни. На призыв Дианы остановиться не отреагировал никак. Она же то замирала от страха за несчастного, то принималась метаться по пляжу. Но, как назло, кроме нее и пьяной компании, больше никого не осталось. Мелкий дождь, что снова принялся моросить, погнал туристов по домам. В какой-то момент она подошла слишком близко к воде, и ее захлестнуло волной практически до пояса. Когда отбегала, потеряла сланцы, которые море сразу же забрало в свои недра. А потом Диана с ужасом поняла, что не видит парня. Только что он был на пирсе, как пропал. И над водой его головы рассмотреть не получалось какое-то время, пока Таня показалась рядом с буйком. Диана же расплакалась от облегчения, когда поняла, что с парнем все в порядке. И плавает он довольно уверенно, как и ныряет в волны. Только вот как выяснилось, вскоре расслабилась она преждевременно. Вскоре горе пальчику надоело нырять, и он решил выбраться на сушу. Но волны не желали выпускать жертву и со злостным упорством затягивали того в море. Диана видела, что парень постепенно теряет силы, что его борьба с волнами уже все больше напоминает вялое барахтание, что крутит его уже не шуточно, а сам он соображает все меньше. На новый призыв о помощи товарищи парня отреагировали еще более вяло. Да и сами они уже были даже не выпивши, а пьяны в стельку. Куда там лезть в море? Тогда Диана решилась на отчаянный поступок – рвануть на помощь самой. Чем она думала в тот момент, не могла сказать и гораздо позже. Но волновала ее одна мысль, что помочь бедняге больше некому. В самый последний момент, когда Диана уже готова была броситься в море прямо в шортах и футболке, дождавшись, когда волны станут чуть меньше, ее схватили за руку и оттащили от воды. «Стой тут!» Увидела она сосредоточенного Алика, который уже не смотрел на нее, а быстро стягивал шорты и футболку. Диана без того плохо соображала, откуда он тут взялся, и вовсе не поняла, только и успела, что ахнуть, когда Алекс разбега занырнул в накатывающую на берег волну. И сразу же сердце ее зашлось в волнении и даже, кажется, перестало биться, пока на поверхности воды не появилась голова Алика. Он подплыл к парню и что-то тому сказал, указывая на берег. Диана только и могла что молча прижимать к себе вещи неожиданного помощника, который тот ей сунул в руки перед тем, как бросился в море. Дальше все развивалось стремительно и независимо от страхов и желаний Дианы. Пьяная компания активизировалась, наконец, заметив шумиху на пляже. Они тоже подбежали к морю, и когда Алик вытолкнул с волной горе-пловца, Втащили того на берег и увели подальше от воды. Тот уже был настолько ослаблен, что его приходилось практически тащить. Да и плевать на них было Диане. Все ее внимание было приковано к Алику, который сейчас оказался в такой же ситуации, что недавно тот пьяный авантюрист. Только вот его вытолкать было некому. Приходилось самому бороться с волнами. Несколько раз его накрывала с головой уже возле самого берега, закручивала в водовороте и утаскивала в море. Все это время Диана не дышала и молилась про себя, чтобы все для него закончилось хорошо. А когда у Алика все же получилось выбраться, ноги ее перестали держать, и она осела прямо на мокрые камни. Кажется, он не пострадал. — Спасибо тебе, Господи! — возвела Диана глаза к хмурому небу, а потом неожиданно заплакала. Ты чего? опустился рядом с ней на корточке Алик. Все же хорошо! погладил он ее по щеке влажной рукой, растирая слезы. Я ужасно испугалась, всхлипнула она. Она испугалась за него, только сказать это вслух побоялась, а парня того уже люто ненавидела за глупость, за то, что из-за него мог пострадать невинный человек. За все! Алик прижал ее к себе, и какое-то время они вот так молча и сидели пока Диана не успокоилась. «У меня отличная подготовка!» пробормотал он ей в макушку. «В детстве я и не в таких волнах купался. Хорошо мама об этом даже не догадывалась». В голосе его слышалась улыбка, а Диана чувствовала, как оттаивает в его руках. Постепенно начинался отходняк, и Диану мелко трясло, как при ознобе. «Пойдем, тебе нужно переодеться!» помог ей подняться Алик. Тапки уплыли. Только сейчас сообразила, что она босая. Когда это произошло, Диана даже внимания не обратила. — Могу отнести? — улыбнулся Алик, обхватывая ее за плечи и растирая рукой. — Спасибо, я сама. Когда еще получится побродить босиком, как в детстве? Рядом с ним было тепло и уютно. Диана прижималась к мужскому боку, чувствуя его руку на своем плече и не хотела что-то менять. Она шлепала по лужам и чувствовала себя девчонкой, словно все проблемы и горести остались там, на берегу, и море их смыло в пенящиеся недра, чтобы похоронить под собственной толщей. В теле рождалась легкость и тянула на безумство, только вот безумства то Диана и не могла себе позволить. Не с Аликом. Перед тем, как свернуть на дорожку, посыпанную гравием, Алик без слов подхватил Диану на руки. Она и сообразить-то ничего не успела, Решиться обнять его за шею, чтобы удобнее было нести, стало как-то непросто. Этот жест рождал интимность, и воспоминания о недавнем поцелуе вспыхнули снова силой. Его лицо было так близко сейчас, и сердце билось рядом, словно в ее груди на перебой с ее собственным сердцем. Захотелось положить голову на плечо Алика, и противиться этому желанию Диана не смогла. К биению сердца и теплу кожи примешалось еще и слегка сбивчивое дыхание. И всю дорогу, пока Алик нес ее до веранды, Диана ни о чем больше не могла думать, как о его руке, что практически касалось ее груди, и о томлении, что разливалось внизу ее живота. Это чувство ей было хорошо знакомо. Близость Алика возбуждала. И такая реакция организма на него совсем не радовала, даже сбивала с толку. Опустив Диану на дощатый пол веранды, Алик какое-то время, буквально пару секунд, задержал ее в теплых объятиях. Ей даже показалось, что он сейчас ее снова поцелует. Но нет, этого не случилось, и, наверное, она должна быть рада. «Пойду в душ», – пробормотала Диана, когда руки Алика разомкнулись, выпуская ее из надежного кольца. Ждать ответа не стала, поспешила скрыться в доме. Да и что-то ей подсказывало, что отвечать он не планировал. Уже стоя под душем, Диана вспомнила, как блестели его глаза в темноте ночи, подсвечиваемые луной, как бережно он нес ее. И почему-то молчание его было красноречивее слов. Только вот о чем оно говорило, Диана никак не могла сообразить, как и погасить пылающий внутри нее жар тоже не получалось. Как ни гнала, а мысли снова и снова возвращались к Алику. Что было бы, не появись он так вовремя на пляже? Сейчас от этой мысли даже мокрые волосы зашевелились на голове, Неужто она бы бросилась в море спасать этого пьяницу? И кто бы помог ей? Ведь, скорее всего, дружкам утопленника-неудачника было бы не до нее. Да и не смогла бы она вытащить того так же ловко, как это сделал Алик. Для этого элементарно нужна мужская сила и сноровка человека, который вырос на море. Вот же дура! Теперь уже Диане было стыдно за свой порыв. И даже не за него конкретно, а от мысли, что подумал о ней Алик. Нашлась героиня в спасателей поиграть решила. Выходила из души Диана в еще более плачевном состоянии, во власти стыда, накрутив себя до предела. Захотелось вдруг выпить, да только спиртного у нее не было, а идти в магазин не хотелось, да и дождь усилился. Закутавшись в махровый халат, Диана вышла на веранду. В доме вдруг стало мало воздуха, да и голову нужно было проветрить. Каково же было удивление, когда она обнаружила Алика, сидящего в плетеном кресле в расслабленной позе. Я решил, что тебе это не помешает. Достал он откуда-то с пола бутылку вина. Бокалы найдутся? Он экстрасенс? Прочитал ее мысли? Она-то думала, что он приспокойненько отправился домой. Бокалы? Что-то Диана плохо соображала, понимая только, что рада видеть его снова. Ну да, из дома не догадался прихватить. В голосе Алика послышалась улыбка. Лица его она не видела, освещения на веранде не предусматривалось. «Я сейчас». Диана метнулась в дом, бокалов у нее не было, зато имелись два граненых стакана. На безрыбье и рак рыба. Рассудила она, не испытывая никакого желания просить посуду у Лены и выслушивать ее домыслы, рожденные любопытством. А еще у нее были свечи, в настоящем подсвечнике. Их ей выделила Лена как раз для вечерних посиделок на веранде, ну и на случай сбоев в электроснабжении, которые, по ее словам, тоже случались. Свечи Диана тоже прихватила с собой. Руки от чего то тряслись, и у Дианы никак не получалось зажечь свечи, спички тухли. «Давай я!» – отобрал у нее спички Алик и справился с задачей в два счета. Диана же зажала свои трясущиеся руки между колен, чтобы хоть чуть-чуть успокоились. Она не понимала своей реакции излилась на себя. Чего разволновалась-то так, словно предстоит ей первая брачная ночь, ни больше, ни меньше? Или этот вечер за бокалом, ладно, пусть стаканом, вина, в компании мужчины, который настойчиво не хотел покидать ее голову и при свечах вдруг показался самым романтичным? Ну да, романтика еще та, особенно когда сидит она в банном халате. Но не идти же сейчас переодеваться. А дождь еще и усилился, и теперь от всего мира их отрезала стена волны. Но на веранде было сухо и тепло, даже брызги до них не долетали. Алик откупорил бутылку и разлил вино. Диана вспомнила, что в холодильнике оставалась еще и клубника. Каким-то чудом она умудрилась не съесть ее всю, хоть и безумно любила эту ягоду. Сейчас она оказалась как нельзя кстати. Свечи, вино, клубника и дождь. Что может быть романтичнее и необычнее? К последнему можно было отнести мужчину, что сидел напротив и не переставал смущать Диану, хоть и не делал ровным счетом ничего для этого. Никаких намеков на утренний поцелуй, предложений снова выпить на брудершафт. Стоп! Неужели она хочет повторения? Уму непостижимо. За спасение утопающих поднял он свой стакан. Он улыбался и улыбкой своей заражал Диану. «Да уж, если б не ты, то утопло бы двое», рассмеялась она, поняв, что теперь уже может это сделать. А когда осушила залпом половину стакана вина, то и вовсе дышать стало легче. «Ты молодец!» – похвалил Алик. «Да ладно тебе, я и сама не понимаю, что меня дернуло». «Наверное, любовь к ближнему. Или беспросветная глупость». Зато теперь ты сможешь описать это в каком-нибудь своем романе. Знал бы ты, сколько у нее уже в загашнике таких вот курьезных ситуаций накопилось. И двух жизней не хватит, чтобы все это успеть написать. А как ты там оказался? Осенила Диану, конечно, она верила в совпадение, счастливый случай и в своих романах часто такое описывала. Но то романы, а это жизнь. С ней самой в жизни редко такое происходило. Да даже нередко, а никогда до сегодняшнего дня. Она думала, что Алекс сейчас расскажет, как вышел прогуляться, набрел на пляж, а тут она, Ну и волей-неволей выступил в роли вовремя подоспевшего спасателя. Но ему в очередной раз удалось ее удивить. «Если честно, то шел за тобой», спокойно ответил он, не отводя взгляда. «Зачем?» «Чтобы пригласить в ресторан». «Зачем?» Не иначе, как у нее сегодня вечер глупых вопросов. «Ну, зачем мужчина приглашает женщину в ресторан?» – рассмеялся Алик. «И зачем же?» – не уступала Диана, понимая, что ее слегка зациклило на этом дурацком вопросе. Он немного помолчал, прихлебывая вино. Диана тоже вцепилась в свой стакан и на этот раз осушила его до дна. Она и хотела услышать правду, и боялась этого одновременно. «Хотел начать все сначала». Серьезно посмотрел он на нее. Даже заказал столик. Больше дурацких вопросов не последовало. Диана поняла без слов, что говорит он про тот ресторан, где они встретились впервые при неблагоприятных обстоятельствах. Только вот она не понимала, почему вдруг Алекс захотел все исправить. Или начать сначала, как он выразился. Ведь и ежу понятно, что ничего у них не получится. И мое предложение остается в силе. Закончил он, когда молчание затянулось. «Пойдешь со мной завтра в ресторан?» Она снова чуть не спросила, зачем, а потом едва не треснула себя по губам. «Так каков будет твой положительный ответ? Заказ я перенес на завтра». «Ну разве может она отказаться, когда он так смотрит? Да и теперь она обязана ему жизнью, как ни крути». Ну и, наверное, не стоит все так уж драматизировать, и даже два совершенно разных человека имеют шанс провести интересный вечер в компании друг друга. Хорошо, ограничилась Диана, не зная, что можно сказать еще, чтобы не выдать своей реакции, которую и сама не очень понимала. Ей и хотелось, и не хотелось одновременно идти с ним в ресторан. Да и что-то ей подсказывало, что дождь зарядил не на один день. А что еще можно делать в такую погоду? Спать? Любоваться штормом? Или слушать музыку в каком-нибудь ресторане? На этот раз не было тостов на брудершафт. По мере того, как пустела бутылка, атмосфера на веранде становилась все более раскрепощенная. Диана и сама не заметила, как рассказала Алику о своей профессии почти все. Как пришла к писательству, с чего все начиналось. В его лице она нашла внимательного слушателя. И это было непривычно, потому что в ее окружении не было людей, с которыми она могла бы так откровенно говорить об этой стороне своей жизни. Даже мама ее начала более или менее понимать, когда дочь стала неплохо зарабатывать на своем творчестве. До того же она считала это занятие бесполезным. Когда Алек собрался уходить и она встала, чтобы проводить его, то на миг ей показалось, что он сейчас снова поцелует ее. Но этого не случилось. К счастью, или разочарованию. Он лишь просился с ней до завтрашнего вечера и сказал, что зайдет за ней в семь.